413. Не будем считать, что достигнутая нами степень понимания явлений непреложна. Беспредельность во всем, а также и в расширении понимании, Понять любое явление до конца, во всей глубине и связи с окружающим не дано. Но приближаться к этому можно постоянно. То есть постоянно можно расширять сознание, пока не охватит оно весь видимый сознанию горизонт, который расширяется с его ростом. Процесс роста непрерывен, и нельзя задерживаться, ибо задержка роста сознания означает его разложение. Особенность сознания и его психических продуктов заключается в том, что сущностью их является движение, но не застой. Чем выше и утонченнее материя, тем быстрее она разлагается, когда ее оставляют жить. Даже рыба начинает разлагаться с головы, то есть более тонко организованных частей ее тела. Но жизнь сознания заключается в движении. Когда это движение сознания или огонь затухает, оно незаметно, но неудержимо начинает разлагаться. Флюид разложения страшен и разрушителен. Ядом его заражается весь организм. Живые и ходячие мертвецы или люди с омертвелым сознанием явление тяжко изразительны Не привлекательно разложение растительной или животной ткани, но ужасно тонкое зрелище разлагающегося сознанием. Огонь-жизнедатель, горящий в сердце, является жизнедателем более, чем в одном смысле. Огонь — это жизнь, огненосец или огнеек есть человек. Огонь, свет и жизнь людям несущи.